Артур бросил небрежный взгляд на письмо и отложил его в сторону. «Оно вам знакомо?» «Нет». «Вы отрицаете, что это ваш почерк?» «Я ничего не отрицаю. Я не помню такого письма». «Может быть, вы вспомните вот это?» Ему передали второе письмо. Он узнал в нем то, которое писал осенью одному товарищу-студенту. «Нет». «И не знаете лица, которому оно адресовано?» «Не знаю». У вас удивительно короткая память. Это мой давнишний недостаток. Вот как. А я слышал от одного из университетских профессоров, что вас отнюдь не считают неспособным. Скорее, наоборот. Вы судите о способностях, вероятно, с полицейско-шпионской точки зрения. Профессора университета употребляют это слово в несколько ином смысле. Нотка нарастающего раздражения явственно слышалась в ответах Артура. Голод. Спертый воздух и бессонные ночи подорвали его силы. У него ныла каждая косточка, а голос полковника действовал ему на истерзанные нервы, точно царапанье или по доске. «Мистер Бертон», — строго сказал полковник, откинувшись на спинку стула, — «вы опять забываетесь». «Я предостерегаю вас еще раз, что подобный тон не доведет до добра. Вы уже побывали в темном карцере, и вряд ли вам захочется опять попасть в него». «Скажу вам прямо, если мягкость на вас не подействует, я применю к вам строгие меры. Помните, у меня есть доказательства, веские доказательства, что некоторые из названных мною молодых людей занимались тайной доставкой запрещенной литературы через здешний порт и что вы были в сношениях с ними. Так вот, намерены ли вы сказать добровольно, что вы знаете обо всем этом?» Артур еще ниже опустил голову. Слепая, безрассудная, звериная ярость шевелилась в нем точно живое существо, и мысль, что он может потерять самообладание, испугала его больше, чем угрозы. Он в первый раз ясно осознал, что джентльменская сдержанность и христианское смирение могут изменить ему, и испугался самого себя. «Я жду ответа», — сказал полковник. «Мне нечего вам отвечать». «Так вы решительно отказываетесь говорить?» «Я ничего не скажу». «В таком случае мне придется распорядиться, чтобы вас вернули в карцер и держали там до тех пор, пока ваше решение не переменится. Если вы не образумитесь и в дальнейшем, я прикажу надеть на вас кандалы». Артур поднял голову. По телу его пробежала дрожь. «Вы можете делать все, что вам угодно», медленно проговорил он. «Но допустит ли английский посол...» чтобы так обращались с британским подданным без всяких доказательств его виновности. Наконец Артура увели в прежнюю камеру, где он повалился на койку и проспал до следующего утра. Кандалов на него не надели, и страшный карцер не перевели, но вражда между ним и полковником росла с каждым допросом. Напрасно Артур молил Бога о том, чтобы он даровал ему силы побороть в себе злобу, Напрасно размышлял он целые ночи о терпении и кротости Христа. Как только его приводили в длинную, почти пустую комнату, где стоял все тот же стол, покрытый зеленым сукном, как только он видел перед собой нафабринные усы полковника, ненависть снова овладевала им, толкала его на злые презрительные ответы. Еще не прошло и месяца, как он сидел в тюрьме, а их обоюдное раздражение достигло такой степени, что они не могли взглянуть друг на друга без гнева. Постоянное напряжение этих стычек начинало заметно сказываться на нервах Артура. Зная, как зорко за ним наблюдают, и вспоминая страшные рассказы о том, что арестованных опаивают незаметно для них белодонный, чтобы подслушать их бред, он почти перестал есть и спать, когда ночью мимо него пробегала крыса. Он вскакивал в холодном поту, дрожа от ужаса при мысли, что кто-то прячется в камере и подслушивает, не говорит ли он во сне. Жандармы явно старались поймать его на слове и уличить Боллу, и страх попасть нечаянно в ловушку был настолько велик, что Артур действительно мог совершить серьезный промах. Денно и нощно имя Боллы звучало у него в ушах, не сходило с языка и во время молитвы,